Евгений Шалашов. Цикл «Чекист». Польская линия. Предисловие. Поезд опять тряхнуло, словно под ним не рельсы, а колдобины. Странно, но по моей дороге, то есть по маршруту Вологда-Архангельск, бронепоезд шел значительно мягче и веселее, нежели по пути от Москвы к Смоленску. А может, я просто недоволен, и теперь мерещится всякая муть. «Ну не хотел я на Западный фронт. Никак не хотел. А пришлось. А куда денешься, если приказ исходил от самого председателя ВЧК? Товарищ Дзержинский отправил меня и Артузова на Западный фронт, ну там еще есть Юго-Западный, но об этом все забывают, проводить внеплановую проверку особых отделов частей и соединений ркк Артуру это привычно, а я пока смутно себе представлял, в чем заключается моя роль». Феликс Эдмундович туманно сказал, что я должен заниматься своим делом. Своим это каким? У меня есть мандат, где я числюсь уполномоченным особого отдела. То есть по должности я младше Артузова, имеющего более тяжелый мандат особоуполномоченного. Но на мой вопрос, являюсь ли я его подчиненным, Артур только жмет плечами. Мол, решай сам. Уполномоченный, должен осуществлять проверку, это одно. Но если я выступаю в роли начальника ВЧК Польской Республики, это другое. Про Лонгву, должного стать официальным главой ЧК, уже все забыли. В общем, черт ногу сломит, вторую вывернет. И меня никто не снимал ни с должности начальника Губчака, ни с должности особо уполномоченного ВЧК по Архангельской области. Что там еще? А, еще председатель правительственной комиссии по расследованию злодеяний интервентов и белогвардейцев на Севере. Про прочие свои должности не упоминаю. Слегка расстроило заседание Политбюро. Как говорили в газетах, прения были долгие, споры велись жаркие. Громче всех протестовал Николай Иванович Бухарин, посчитавший, что переход к продовольственному налогу и свободной торговле – это отступление от коммунистической идеи. Ну, Бухарина, выпустившего несколько книг о военном коммунизме, понять можно. Но споры спорами, а всех переубедил товарищ Ленин. А было такое, чтобы Ленин не смог переубедить своих товарищей. А еще, неожиданно для многих, Ильича поддержал товарищ Дзержинский, заявивший о том, что новая экономическая политика сможет разрядить внутреннюю политику внутри страны и дать толчок к расширению коммунистического плацдарма. Мне вроде бы надо радоваться, но дело в том, что к новой экономической политике решено перейти лишь с 1 января 1921 года. Бесспорно, некая логика в этом есть. В нынешнем году уже все рассчитано и подсчитано, еще не созревшее зерно, не взошедшая картошка и все прочее было поделено между губерниями. Так что станет ли ощутимо, что НЭП введут с января, а не с марта, пока не знаю. Откровенно-то говоря, у меня имелись и собственные шкурные интересы. Я рассчитывал, что из-за введения продналога и Тамбовское восстание не произойдет, и кронштадтский мятеж не случится. А мне, как начальнику архангельского ЧК, не придется ломать голову, где размещать высланных крестьян и балтийских братишек, и чем их кормить. Но все это потом. Пока мест еду в Смоленск на своем бронепоезде, со своей джаз-командой. Даже Семенцов до сих пор не сбежал. Удивительно.